Среда, 22 февраля, 13.20 по СВТ. Полицейский участок, куда ее доставили, находился на индиана авеню на северо-западе Вашингтона. Это был массивный бетонный бункер, расположившийся среди множества других массивных бетонных бункеров разных размеров. Небольшая площадь перед входом, несколько лужаек, которые летом наверняка выглядели значительно привлекательнее, а также пара надеявшихся на лучшее деревьев, древние фонарные столбы, поникшие флаги. Ее отвели в комнату для допросов, где стоял обычный стол, стулья, на стене висел телефон, а также имелись двустороннее зеркало и аудио- и видеозаписывающая аппаратура. Час нарастающего раздражения, потом... Дверь распахнулась, и вошла женщина, туго стянутые в хвост волосы, черный брючный костюм самого маленького размера, удобные туфли-лодочки, судя по портфелю адвокат. На бейджике написано «В. Луонг». Бреннан объяснила ей ситуацию по телефону, и они сразу перешли к делу. Бреннан говорила, а Луонг слушала, навострив уши, уши адвоката, периодически задавала вопросы. «Вы уверены, что никогда не встречали мистера Йоу?» «Абсолютно, но мне понятна связь, которую увидели эти придурки. Йоу расследовал самоубийство, которое случилось в 80-е. Самоубийцу звали Колдер Месси». Глаза Луонг удивленно округлились полковник военно-воздушных сил, застрелившийся в Германии, да, Месси нашли в его собственной машине за отелем Бремерхоф в городе Кайзерслаутерн в марте восемьдесят седьмого года. Коронер констатировал самоубийство в результате выстрела из пистолета. Кто проводил вскрытие? Немецкий патологоанатом. Вы, вероятно, еще не закончили магистратуру в восемьдесят седьмом. «Как раз только закончила, но я не имела отношения к первой оценке данных». Бреннан застучала по клавишам своего лэптопа, который ей удалось сохранить благодаря вмешательству Луонг. Родные Месси потребовали проведения баллистической экспертизы, поскольку, по их словам, самоубийства не было, и это фальсификация. Колдера несправедливо обвинили в шпионаже. Семья утверждала, что его убили в затылок, как бывает при казни. Они заявили, что у них есть свидетель, который может это подтвердить. «Да, я помню», — сказала Луонг, делавшая быстрые записи в своем блокноте. «Родственники часто весьма умело общаются с прессой. Это сильное преуменьшение. Они созывают пресс-конференции, охотно дают интервью, стараются попасть в популярные новости и шоу». «Ну и какое вы имеете к этому отношение?» «У Месси было три брата. Младшим овладела навязчивая идея. После того, как средства массовой информации потеряли интерес к самоубийству, он начал размещать объявления, писать статьи, создал блог, оказывал давление на своего сенатора и конгрессмена. Ну, вы знаете схему». Постепенно в борьбу втянулись все последователи теории заговора на планете. Они добивались, чтобы расследование было возобновлено. Короче говоря, в 2012 году создали правительственную комиссию, и меня пригласили для проведения эксгумации и исследования останков. Темперанс дважды щелкнула мышью и открыла документ появился заголовок «Номер досье, дата и имя Колдера Месси». «Это мой последний отчет перед комиссией», — она пролистала несколько страниц. «Я не стану забивать вам голову деталями. Взгляните на фотографии». Первая из них представляла собой фронтальный снимок черепа. Бреннан указала на место, где когда-то был нос. Обратите внимание, как повреждена лицевая часть. Она провела пальцем в сторону лба. Радиальная трещина лобной кости. Новый снимок. Это крупный план неба. Видите сине-зеленое пятно на остатках верхней челюсти и небной кости? Да, вижу. Это результат окисления меди. У пули была медная оболочка. «Да. Когда пуля проходила через голову, крошечный кусочек откололся и застрял. Затем произошло окисление. Бреннан перешла к зубам. Здесь показана язычная часть верхней зубной дуги. Обратите внимание на треснувшие первой коренной, темные области на нем и на соседнем зубе. Обесцвечивание вызвано высокой температурой, результат выстрела». На четвертой фотографии была заснята дыра в черепе. Отверстие проделано пулей после того, как та вышла из головы Месси. Точка выхода находится в верхней части черепа. Крупный план. Отметим, что края отверстия скошены на внешней поверхности черепа, из чего следует, что это выходное отверстие. Бреннан откинулась на спинку кресла, и указала на экран. Схема, характерная для выстрела самоубийцы. «Или кто-то засунул пистолет в рот Месси и нажал на курок», предположила Луонг, исполнив роль адвоката дьявола. «Очень сомнительно. Траектория пули направлена прямо вверх, так что голова Месси оставалась в неподвижности. Кроме того, на правой руке... Остались следы пороха, а в крови не найдено наркотиков. «Почему отсутствие наркотиков так существенно?» «Месси был крупным мужчиной. Трудно засунуть такому человеку дуло пистолета в рот, если он этого не хочет». «И я подозреваю, что он этого не хотел», — Лонг перевернула страницу в своем блокноте. — Значит, ваши выводы совпали с исходным отчетом Коронера? — Да. — И брат остался недоволен. — Совершенно верно. — А какое отношение это имеет к Йоу? — Согласно Дюпро и Шевчику, Йоу работал над версией, которая должна была доказать, что мой анализ ошибочен, и что я либо оказалась некомпетентной, либо получила взятку. — Значит... Вы убили его, чтобы спасти свою репутацию. Такова их теория. Лонг обдумала слова Бреннан. Как могли ваши отпечатки попасть на пластиковый пакет? — спросила она наконец. — Понятия не имею.